Пояснение к тексту 1. Сардары. Высшие командиры войск Тимура имели 12 степеней в зависимости от знатности и численности возглавляемого им отряда воинов. 2. В армии Тимура Десятник Онбаши, сотник Юзбаши, Тысяцкий Мингбаши. 3. Средний дневной переход войск Тимура составлял 30-45 километров. Четвертое. Меры длины, веса и денег. Чагатая. Фарсанг. Мера длины у арабов и в Средней Азии приблизительно равна 6 км. барит 24 километра равен дневной норме перехода торгового каравана на верблюдах. Кинтарь 45 килограмм. Харвар. 80 килограмм. Локоть. 49,87 см. Сажень. 4 локтя. Золотой динар – 4,25 грамма. Серебряный дирхем – 2,92 грамма. Медный фельдс – самая мелкая монета. 5. В Орде существовало два города с именем Сарай. Старая столица Сарай-Бату и новая Сарай-Берке. Оба города были расположены на левом берегу Ахтубы, притока Волги, именовавшейся Итилем приблизительно в 120 километрах севернее Астрахани, возле нынешнего села Селетриная. Все, что осталось от города, в 1587 году было снесено по указанию царя Федора, а из кирпичей построен Астраханский Кремль. Шестое. Астрахань именовалась татарами Хаджитарханом, Азов – Азаком, елец Карасу.